Глава 19. Грайтен схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. "Какое упс, слоул. Быстро разорви с ним привязку и упокой обратно, пока нас не поймали на горячем". Заглядывая парню за спину, я изумлённо хлопнула глазами. Скелет смотрел на меня светящимися глазницами, взглядом преданной собаки. Даже Вильгельм на меня так не смотрит. А я прокручивала в голове последние события, пытаясь понять, когда успела поднять и главное, как такое сильное у мертвее. Я понятия не имею, о чём ты говоришь, поморщилась досадно. Поэтому хватит меня трясти. Я вообще не представляю, когда успела поднять его, не то что подчинить. Мы же это проходили на четвёртом курсе, процедил парень и постучал кулаком по моему лбу. Совсем глупая. Мозгов хватает только «Как чужую силу воровать?» «Да прекрати ты!» — огрызнулась, отталкивая его руку. «Хозяйка, Джордж ждет приказа!» Вежливо напомнил о себе скелет. Я мстительно покосилась на психа Крайтона, а его глаза заметно округлились. «Ты что задумала?» — прошептал, угрожающе прищурившись. «Раз такой умный, сам его и упокой!» — отозвалась язвительно, — С удовольствием наблюдая мелькнувший в зелёной заводи глаз испуг. Ты точно на лекциях спала, мучительно закатив глаза, отозвался он. Никто не может это сделать, кроме тебя. Ты хозяйка, привязка тоже у тебя, поэтому будь добра, реши возникшую проблему. Я устало потёрла виски, лихорадочно соображая. Сейчас времени катастрофически не хватает. Давай спрячем его до вечера и отправимся на практику. А потом решим, что делать. Крайтан шумно выдохнул, раздувая щёки. Ты меня в могилу сведёшь. Это вряд ли. Ты же не зомби, пробормотала, виновато улыбаясь. Некромант бросил взгляд на ворота, у которых уже собирались адепты, и поджал губы. Ладно, прикажи ему спрятаться в кустах или яме и вылезти только когда ты его позовёшь. А если Джорджа украдут? засомневалась я. Или на него нападут другие зомби? Странное дело, но я совершенно не боялась скелета. Более того, он казался мне симпатичным. Крайтон глухо зарычал и зарылся пальцами в густые волосы. "А вы тут чего?" раздался за спиной недоумённый голос Фабианы, заставив меня подскочить на месте и резко обернуться. Сердце бешено заколотилось в груди. "Не видно?" Хмуро отозвался Крайтон, показав в сторону скелета, вокруг которого носился бигль, пытаясь урвать еще лоскут ткани от штанины. Или он таким образом пытался добраться до костей? «А-а-а!» — протянула соседка, так и зависнув. «А-а-а! Слушай, помнишь, вчера у тебя сгусток энергии сорвался во время заклинания поднятия у мертвей?» «Проклятие!» — выругалась я обреченно. Грейтен сверкнул гневным взглядом, но внезапно вскинул голову и пристально посмотрел на Фабиану, которая уже успела переодеться для практики. Снимай накидку. Чего? изумилась Фабиана. Чего чего? передразнил Никроманд. Раздевайся, будем Джорджа упаковывать. А ты? он резко повернулся ко мне. Прикажи ему не сопротивляться. Что ты задумал? прищурилась настороженно. Разберём твоего друга на косточки. усмехнулся псих. И пронесём в архив в накидке Фабианы. Полежит немного, ночью соберём обратно. Я задумалась, но эта идея мне показалась лучше, чем просто бросить Джорджа в лесу под кустом. Для начала пришлось отвезти бигля домой. Очень мешался и путался под ногами. И пока я ходила, Фабиана с Дереком практически разобрали скелет. Хозяйка, протянул он, клацнув челюстью. Я сняла черепушку и положила рядом с ключицей. Не бойся, это ради твоей безопасности. Ночью вернём тебе прежний облик. Хватит с ним болтать, огрызнулся торопящийся Крайтон. Это просто подчинённое у мертвеца, он ничего не чувствует. Это ты ничего не чувствуешь, скривилась я в ответ. Крайтон связал узлом концы накидки и поднял. Отвлеките магистров, я быстро. Смотри сильно там костями не греми, пожелала ему на дорожку. Взяла Фабиану за руку и потянула к тропинке, что вела к воротам. Адепты шумно переговаривались. Малыш взволнованно выглядывал нас и, заметив, махнул рукой. "Где вы, проклятье, вас раздели и пропадали?" накинулся раздражённый куратор. "Полегче, Форт", усмехнулся подошедший ректор. Адептка слоу гуляла с Вильгельмом, отрабатывая наказание, а её соседка, вероятно, ей помогала. Верно? "Хорошо, а где Крейтон тогда?" нахмурился магистр. «Он испачкался и пошёл переодеваться», — легко соврала Фабиана и невинно похлопала ресницами. «Ну что за мальчишка?» — в сердцах выругался куратор и пошёл проверять остальных. «Есть какой-то план?» — недовольно поинтересовался Джастин, глядя на меня. «Ты же у нас за главную!» — добавил саркастично, но я лишь отмахнулась. «Сейчас Крайтона дождёмся и по дороге всё обсудим». «А при чём тут Крайтон?» Удивилась соседка. "Узнаешь", улыбнулась я загадочно и повернулась к казармам, мысленно умоляя, чтобы у некроманта всё получилось. Должно получиться, ведь в казармах никого не осталось, попасться на глаза просто некому. Наконец, Крайтен показался на горизонте. Итак, ректор хлопнул в ладони, привлекая наше внимание. Крайтен подбежал ко мне, встал рядом и согнулся, пытаясь отдышаться. Как только перейдём защитный барьер, Группы расходятся по своим зонам, а мы внимательно наблюдаем. Напоминаю, чья команда справится лучше, получит отгул. Ясно? Ясно, вяло отозвались адепты. Ползать по лесу никому не хотелось. Как только вышли за ворота, Крайтон позвал членов своей команды и объявил о перетасовке. Зачем это? насупилась Пейтон. Вы придумали ерунду. Нас уже поделили на группы. Мы не делимся, мы объединяемся, выразительно пояснила я. И будем помогать друг другу. Разделившись на пары, мы быстрее прошерстим обе зоны, но чтобы не потеряться, будем запускать сигнальные маячки нулевого уровня, дабы никому не навредить и никого случайно не воскресить. Если какая-то пара нарвётся на зомби выше третьего порядка или вдруг на гуля, то выпустит разом 10 маячков, 10, не меньше. Можно ещё свистеть, если кто умеет. скромно добавила я. А теперь поделим зоны на участке, произнёс Крейтон, разворачивая обе карты. Члены обеих групп обступили нас кругом, чтобы каждый мог увидеть участок, который будет патрулировать. В итоге следовали распределению, которое предложил Дерек изначально. Взбальмашная Пейтон отправилась с невероятно рассудительным даже на вид Чарльзом, невысоким брюнетом в очках. Парень точно сможет успокоить непредсказуемую девицу. Джастину достался в напарнике такой же накачанный красавец Вэсли, но более уравновешенный на вид. Фабиана упрямо вскинула подбородок, глядя на долговязого и весьма милого для некроманта на вид Стива. А малыш довольно кивнул Уильямсону, приятному блондину в не богатой одежде. Мы с Крайтом переглянулись и свернулись с неровной тропинки в лес. Себе мы оставили самый глухой и опасный участок карты. Конечно же, это была идея этого психо. Сама бы я ни за что не сунулась в болото, да только кто мне позволил возразить?